«Твой дедушка водил меня сюда, когда я был мальчишкой», — прозвучал около нее голос отца. Он не добавил, а я водил сюда ту мою жену в первое время после свадьбы, Рен. Она любила деревья и воду, она любила все красивое, и она не любила его. Итанские курточки Шестьдесят лет прошло, больше. Кто бы тогда подумал? Кто бы что подумал, папа? Что, итонские курточки все еще будут носить? Этот, как его, теннисон, кажется, старый порядок меняется, новому место дает. Не могу себе представить себя в стоячих воротничках и юбках до полу, не говоря о турнюрах. В то время не жалели материи на платье, но знали мы о женщинах ровно столько же, сколько и теперь. То есть почти ничего. Ну, не знаю. По-твоему, человеческие страсти те же, что были, папа. Сомс задумчиво потер подбородок. Почему она это спросила? Когда-то он сказал ей, что настоящая страсть бывала только в прошлом а она ответила, что сама ее переживает. И в памяти у него мгновенно возникла картина, как в теплице Мэйплдерхэма, во влажной жаре, отдающей землей и геранью, он толкнул ногой трубу водяного отопления. Может, Флёра была права тогда, от человеческой природы не уйдешь. «Страсти», — сказал он, — Что ж, и сейчас иногда читаешь, что люди травятся газом. В прежнее время они обычно топились. Пойдем выпьем чаю. Вон там есть какой-то павильон. Когда они уселись, и голуби весело принялись клевать его пирожное, он окинул дочь долгим взглядом. Она сидела, положив ногу на ногу. Красивые ноги. И фигурой от талии и выше как-то отличалась от всех других молодых женщин, которых ему приходилось видеть. Она сидела не согнувшись, а чуть выгнув спину, отчего появлялась решительность в посадке головы. Она опять коротко стриглась. Эта мода оказалась против ожидания живучей, но, надо признать, шея у нее на редкость белая и круглая. Лицо широкое, с твёрдым округлым подбородком, очень мало пудры и губы не подкрашены, белые веки с темными ресницами, ясные светло-карие глаза — Небольшой прямой нос и широкий низкий лоб, и каштановые завитки над ушами, и рот, напрашивающийся на поцелуи. Право же ему есть чем гордиться. «Я полагаю», — сказал он, — «ты рада, что опять можешь уделять больше времени Киту?» Он плутишка. «Подумай, что он попросил у меня вчера. Молоток». Да, он постоянно все крушит. Я стараюсь шлепать его как можно реже, но иногда без этого не обойтись. Кроме меня никому не разрешается. Мама приучила его к этому, пока нас не было. Так что теперь он считает, что это в порядке вещей. «Дети чудные создания», — сказал Сомс. «В моем детстве с нами так не носились». «Прости меня, папа, но, по-моему, больше всех...» С ним носишься ты. — Что? — сказал Сомс. — Я? — Ты исполняешь все его прихоти. Ты дал ему молоток. У меня его не было. К чему мне носить с собой молотки? Флер рассмеялась. — Нет, но ты относишься к нему совершенно серьезно. Майкл относится к нему иронически. Малыш не лишен чувства юмора. — К счастью. «А меня ты не баловал, папа?» Сомс уставился на голубя. «Трудно сказать», — ответил он. «Ты чувствуешь себя избалованной?» «Когда я чего-нибудь хочу, кончено». Это он знал, но если она не хочет невозможного, и если я этого не получаю, со мной не шути. Это кто говорит? Никто это не говорит. Я сама знаю. Хм. Чего же она сейчас хочет? Спросить. И делая вид, что смахивает с пиджака крошки, он взглянул на нее из-под лобья. Лицо ее, глаза, которые на мгновение остались незащищенными, заволокла какая-то глубокая, как бы это сказать, тайна. Вот оно что.